я в строго условленной позе, в обстановке и времени определенных вековым ритуалом ученик представляет на своем теме не точку. П представление должно иметь силу реальности. Следующим усилием является превращение воображением этой точки в пламенный уголь. Затем уголь описывает сплошной огненный круг вокруг сидящего и плоскость круга в вертикальной земле. Затем круг начинает вращаться, справа налево с быстротой волчка, так что сидящий видит себя заключенным в огненной сфере. Средняя продолжительность в отдельности достижений этих такова. Точка от 1 до 7 дней, уголь от 3 месяцев до 1 года, круг от 3 до 5 лет, сфера от 5 до 7. Исключительная сила воображения помогла Рануму овладеть всей этой серией упражнений менее чем в один год. Тридцати лет он готовился уже принять великое посвящение. За три дня до совершения таинства он пал. Его смял бунт связанных молодых сил, взрыв желаний. Все чистые цветы его духовного сада испепелились безудержным пожаром. Находясь в пустыне, в полном одиночестве, ради последнего сосредоточия высших размышлений, он дал себе молниями воображение материализующего представления все земное. властьсть, роскошь, негу и наслаждение. Сияющий разноцветный рай окружал его. Когда он очнулся, неумолимое приказание изгнало его в мир. Здесь среди потоков темной материальной жизни он должен был пробыть до того времени, когда в тегчайших испытаниях и соблазнахх станет бесстрастен и нем к земному. Кроме того, под страхом полного уничтожения, ему было запрещено проявлять силу. Он должен был идти в жизни простым свидетелем временных ее теней, ее обманчивой и пестрой игры. Скорбь вызванная ответом прошла. Поборовь ее раном услышал над головой яркий густой звук воздушной машины. Он посмотрел вверх, куда направились уже тысячи тревожных взглядов толпы и не вставая приблизился к человеку летевшему под голубым небом на высоте церкви. Бандит двигался со скоростью штормового ветра. За его твердым сытым лицом, с напряженными налитами злой волей чертами и за всем его хорошо развитым здоровым телом сверкала черная тень убийства. Он был пьян воздухом, быстротой и нервно возбужден сознанием опасного одиночества над чужим городом. Он готовился сбросить шесть снарядов с тем чувством ужасного и восхищением перед этим ужасным. ое испытывает человек, вынужденный броситься в пропасть силыой её гипноза. Труба шестиэтажного дома скрыла на минуту белое видение, гулко сверляще воздух, но раном тайным путем сознания, постичь, которое мы бессильны, установил уже связь между бандитом и прохожим с мертвой душой. Человек с мертвой душой должен был погибнуть от снаряда, брошенного на углу красной и черной улиц. Ранум заставил себя увидеть его, медленно вышедшего из лавки по направлению к остановке трамвая. Он увидел также, не заполненную еще падением бомбы, пустую кривую воздуха и понял, что нельзя терять времени. «Да», — сказал Ранум, — «он умрет, не узнав радости воскресения. Это тягчайшее из злодейств, мыслимых на земле. Я не дам совершиться этому». Он знал, что погибнет сам, вмешавшись нематериальным проявлением воли в материальную связь явлений, но даже тени колебания не было в его душе. Ему дано было понимать, чего лишается человек, лишаясь радости воскресения мертвой души. Ужс потряс его. Он сосредоточил волю в усилии длительного порыва и перешел внутренно с скамьи сквера на белое сверло воздуха. к пьяному иступлением человеку, и там заградил его дух безмолвными приказаниями. Летевший человек вздрогнул, им овладели смятение и тоска, его члены как бы налились свинцом, в глазах потемнело, его сознание стало безвольным сном, не понимая, что и зачем делает, он произвел ряд движений, существенно противоположных назначенной себе цели. Аппарат круто повернул в сторону, вылетел над рекой, К огромной пустой площади и мягко нырнув вниз, разбился с смертельной высоты о куче булыжника. Ранум услышал гул неразрушительных взрывов и понял, что совершил преступление. Выпрямившись, спокойно сложив руки, он ожидал казни. В это время от клёна, распустившего над его головой широкие тенистые ветви, на колени Ранума упал от клёванной птицы зелёный лист. Иранум машинально поднял предсмертный подарок дерева. Тогда из глубины дивных пространств Индии, из воздуха и из сердца великого посвящения, услышал он весть, заставившую его улыбнуться. «Брат наш, отпавший лист, ты совершил великое преступление. Оно прощено ради жертвы, перед которую ты не остановился. Отныне...» Оторванный навсегда от святого дерева, ты слишком непокорный, чтобы быть с нами, но и не заслуживший уничтожение, ибо восстал против смерти духа. Будешь одинок и вечно зелен живой жизнью, подобной тому листу, какой держишь в руке. Ранум поцеловал душистый кленовый листик и с легким сердцем удалился из сквера.